Глава 9 Первое крыло. Бах! Звук выстрела прозвучал непривычно глухо. Тварь, размахивающая шипастыми щупальцами, швырнула прямо на распростертое тело пленника. Из-за многочисленных теней я не рассмотрел, куда попала пуля, но знала, что порождение тьмы убито. Два ящера, державшие несчастного, закрыли, Завертели своими уродливыми головами Подтверждая мою догадку о их слепоте И вот тут ко мне пришло понимание Если я сейчас перестрелю одну тварь Вторая кинется на меня Как в этом случае поступит крылатый Останется лежать, сбежит Поможет расправиться с последней тварью Или же нападет на меня Почему-то я склонялся к последнему варианту Поэтому, переступив через свои принципы Выжил спусковой крючок Бах! Ящер, находящийся слева от меня Выпустил крыло и неуклюже завертелся на месте. Ещё бы, лишившись правой передней лапы, шибко не побегаешь. Вторая тварь поступила совершенно не так, как я рассчитывал. Отпустив крыло, она рывком приблизилась к пленнику. и одним движением челюсти откусила тому голову. Затем повернула свою страшную морду в мою сторону и... Выстрел. Еще выстрел. Я шагал прямо к ящеру и раз за разом стрелял из пистолета, не экономя патроны. На третьем выстреле понял, что что-то идет не так. Пули, попадая в голову твари, с визгом уходили в рикошет. «Твою же печень! Тут расстояние 5 метров. У нее что, голова бронированная?» «Эх, придется в рукопашную». Пробить шкуру я не смог, но попадания сделали свое дело. Зверюга явно получила оглушение, потому что не бросилась в атаку, а осталась на месте, мотая головой в разные стороны. У меня в запасе оказалось пара секунд, я потратил их с пользой. Бросив опустошенный пистолет, никуда он не денется, на ходу извлек меч из ножен, и, слегка сместившись вправо, рубанул тварь по передней лапе. В этот раз воспламенение тьмы сработало как надо, лезвие словно сквозь масло прошло, не встретив сопротивления. Продолжая движение, повторил удар по полосту противника по хребту. В этот раз клинок встретил легкое сопротивление, но все же справился. Отбежав на несколько шагов, я повернулся лицом к ящеру, готовясь уклоняться от атак зверя. Я остановился, опустив оружие. Зверь распластался по поверхности конвульсивно дёргая хвостом. Вторая тварь, не обращая внимания на происходящее, сама забвенно жрала бывшего пленника. Я даже на секунду растерялся от подобного. Настолько голодна, что нет сил терпеть. И ведь чует меня гадина, специально повернулась мордой, но при этом продолжает рвать мясо своими зубищами. Подходить к подранку расхотелось, использовать одну из атакующих ауру тоже. Поэтому я применил способность, про которую уже начал забывать. Так вышло, что моя первая сфера не срабатывала в мире смерти. Зато на слепого ящера убивающий взгляд подействовал как надо. Зверюга упала замертво. На всякий случай вдруг тварь притворилась мертвой. Я зашел к монстру со спины и одним ударом меча перерубил хребет. Отступил на пару шагов и лишь после осмотрелся. Чёртовы тени, как вообще можно привыкнуть к этому уродливому миру? На плечи внезапно легла непривычная тяжесть. Я попытался отскочить, даже взмахнул за спиной клинком но никого не заметил. Серафим, ты стал причиной смерти Макаэля в стадии формирования Нимба. Серафим, ты убил тёмного погонщика в стадии формирования крыла, двух прислужников в стадии формирования души. Получено осколков 6120, умноженных на 2,5. Из них 10 тысяч конфигурация вспышка света, 2000 – конфигурация бич тьмы, 300 – конфигурация лобовая броня. Получено единицы тьмы. 10 двухзвездных, целостность искры Повелителя, 98,2 единиц. Прогресс пятизвездной сферы, воля одиночки, 104 776 и 125 тысяч. Прогресс четырехзвездной сферы, мертвое пламя, 26 662 и 150 тысяч. Ты сформировал первое пятизвездное крыло легендарного класса, Тень Костяного Дракона. Открыта первая способность первого пятизвездного крыла, Тень Костяного Дракона, Полет. Серафим, отныне ты можешь летать. Дальность полета напрямую зависит от потраченных сил воли. Затраты. 500 сил воли на 100 метров полета. Способ активации крыльев мысленным приказом. Прогресс второй способности первого пятизвездного крыла. Тень Костяного Дракона. 1662 из 200 тысяч. Формирование второго крыла. Конфигурация неизвестна. 1662 из 200 тысяч. Текущее возвышение. Формирование второго крыла. Серафим. Ты сформировал первое крыло без помощи Творца или иного Покровителя. Отныне при использовании любой из классовых способностей, аур, сфер, крыльев, тернового венца, привязанного к кровью оружия, артефактов, будет дополнительно тратиться очки воли, или равное им количество активаторов. Цена, от 10 до 100 сил воли, от 10 до 100 активаторов в 5% ранга, на любое полное использование способности умения дара. Серафим, ты проявил волю к победе, не отступив перед опасным противником, и победил. Награда – 400 сил воли. Карма – воин. Стихия – воля. Ядро души – 6-звездная, владыка. Душа – 5-звездная, адепт воли. Первое крыло – 5-звездная, тень костяного дракона. Ранг – подмастерье. Путь развития владыка воли. Звание – свободный игрок. Естественный суточный прирост сил воли. Ранг 1 – 150. Текущее значение сил воли. 9330. Истинное имя – Серафим, скрыто. Личное имя – Максим. Количество доступных талантов – 13. Неизвестные ресурсы – 10 трехзвездных единиц и 10 четырехзвездных единиц. Единица хаоса одна, 1-1 звездная, простая. Можно использовать в создании улучшения вооружения. Единица тьмы – 14 двухзвездных, улучшены Можно использовать создание создании улучшения вооружения, не выше улучшенного двухзвездного класса. Прогресс второй сферы трехзвездной керасы, кора перворожденного дуба, 670 из 1000. Прогресс второй сферы двухзвездного огнестрела Эхо, 1000 из 1000, максимальное усиление. Открыты новые и улучшены старые способности двухзвездного оружия Эхо. Первое. Формирование заряда, пассивное. Каждые два часа оружие формирует один патрон повышенной мощности. Для формирования магазина оружия должен быть разряжен хотя бы на 1 восьмую. Второе. Игнорирование ауры. Пробитие защитных аур до редкого трехзвездного класса включительно. Активация способности игнорирования ауры мысленной команды. Перезарядка способности 24 часа. Прогресс первой сферы двухзвездного браслета Хронос 9 из 10. Серафим. Твоя частота души составляет 660%. Профессии. картограф первого ранга. Прогресс профессии 8 из 10. Выживатель второго ранга. Прогресс профессии 4350 из 10 тысяч. Оружейник третьего ранга. Прогресс профессии 400 из 25 тысяч. Текущее задание. Достичь ранга мастер воли самостоятельно. Награда возвышение. Ограничение отсутствует. Штраф за провал отсутствует. Убить творца задание Вии. Награда неизвестна. Убить Творца задание Морса. Награда вариативна. Убить Творца. Задания неизвестны. Награда. Выплата долга. Дар. Призвать неизвестную задать один вопрос, на который получишь правдивый ответ. Право призвать Творца и задать один вопрос, на который получишь правдивый ответ. Интересно, девки пляшут. Произнется я, чувствую как за плечами в районе лопаток. Появилось нечто инородное, но в то же время не мешающее двигаться. Так, испытывать новые способности обдумывать полученную информацию будем позже. Сейчас нужно собрать активаторы и валить отсюда как можно быстрее. Нашумел я изрядно. Скоро здесь соберутся твари со всей округи. Размашистым ударом я тёк голову погонщика. Собрался было уже раскраивать череп, когда рядом со срезом появился идеально круглый стеклянный шарик размером с очень крупную бусину. Тёмно-серый, с искрой белого цвета в центре. Сосредоточил на нем взгляд и тут же получил информацию. активаторы эпического ранга. 50% дыхания тьмы. Неплохо переместился к следующей твари, с которой получил активатор редкого ранга. Более светлый, такой же обнаружился и у второго ящера. А вот корекон ничем не порадовал. Едва умер, как крылья исчезли вместе с одеждой. Интересно, он по своей воле попал в мир тьмы или в качестве пленника. Уж больно странно себя вел, учитывая его уровень развития. Я положил активаторы на дну вещмешка, подобрал брошенный во время боя пистолет и двинулся дальше, стараясь придерживаться скала. Выходить на простор совершенно не хотелось, и так без патронов чувствую себя неуютно. Пожелал проверить, правильно ли я иду, и тут же перед взором проявилась карта. За спиной небольшой кружок серой зоны, впереди сплошная темнота, лишь малая красная точка на самом краю карты. Двигался быстро, как мог, почти бежал, и все равно смог услышать, как позади какие-то твари устроили драку. Слышались виск, рёв и подвывания. «Задержусь я на пару минут и точно попал бы под раздачу». «А те кто сказал, что за мной не увяжется какая-нибудь тварь?» Негромко шуршали под подошвами сапог мелкие камушки. Здесь вообще звуки разносились иначе. Словно воздух был более плотным, вкупе с черно серым пейзажем и необходимостью контролировать окружающее пространство, мир тьмы начинал давить на психику. Лишь через часы быстрой ходьбы я позволил себе отвлечься. Нужно было разобраться с полученной в последнем сообщении информацией. Первое. Я сформировал крыло и получил способности летать. Вот только как это делать, я даже близко не мог представить. Слишком уж много вопросов появилось по этой теме, а ответов нет. Подобные опыты нужно проводить в спокойной обстановке, а не в мире тьмы, полностью для меня враждебном. Второе. Любое использование способностей отныне стоит сил воли. Даже сейчас, когда я спокойно иду, на мне висит две ауры, а в огнестреле формируются патроны. Да, появилась суточная прибавка сил, но слишком маленькая. Ее можно увеличить, только не знаю, каким способом. Эх, нужно наведаться в информатории. Только там возможно получить ответы бесплатно. Третье. Я тупой. Разрядить целую обойму в ящера, ничего не зная о его способностях, может только недалекий человек. И это далеко не первый случай, когда я ввязываюсь в бой, не зная противники, ничего. А ведь у меня есть возможность считать хотя бы поверхностную информацию почти с любой твари. А если потрачу пару десятков сил воли, то с любой. Тварь появилась внезапно, я бы не заметил ее вплоть до своей смерти, если бы не камешек, сорвавшийся со скалы и ударивший по плечу. Хлопок под ткани плаща заставил меня задрать голову вверх, а в следующую секунду я перекатом ушел в сторону, чтобы подняться на ноги с уже обнаженным мечом. Каким бы гадом ни был, Август, натаскал он меня знатно. Противник гигантский черный скорпион, угрожающий застрекотал, поднимаясь в полный рост. Твою бабушку дом да в холке с меня ростом будет! Черная жало с устрашающей скоростью ринулась в мою сторону, желая пробить жалкого человечушку. Если бы на моем месте стоял обычный человек, бой бы уже закончился. Но Скорпиону не повезло, в этот раз добыча оказалась не только шустрая, но и зубастая. Мощная жало с голом рассекаемого воздуха шарахнула в землю с такой силой, что в стороны полетели каменные осколки. Меч под воспламенением тьмы вошел точно в сочленение броневых пластин, прикрывающих толстый хвост монстра. Тварь застрекотала, дернулась, сбивая меня с ног обрубком хвоста, а затем двинулась вперед, щелкая огромными жвалами. Аура тёмного темного пламени не причинила скорпиону вреда, наоборот, ввела в еще большую ярость. Убивающий взгляд, как и подчинение, не сработали. Противник продолжал двигаться вперед и уже занес надо мной одну из передних лап, оканчивающуюся острым костяным клинком. Отбив первый удар, я перекатился в сторону и вновь воспользовался способностью первой сферы отводом глаз. Не сработало. Тварь, продолжавшая стрекотать, прекрасно видела меня и вновь пошла в атаку. Черт да она вваляет меня по земле, как какого-то жука. Извернувшись, я уклонился от очередного удара, отмахнулся клинком от надо мной жевал, а затем ухватился за одну из лап и активировал способность сферы, убивающие прикосновение В этот раз работала, тварь рухнула на землю всей своей тушей и замерла без движений. Навалилась тишина, нарушаемая лишь бешеным стуком моего сердца. Тяжело дыша, я поднялся на ноги, осмотрелся. «Твою дивизию! Если бы скорпионов было двое, меня бы точно сожрали, без вариантов». Четыре способности, и все не подействовали на противника. Как говорится, на сферу души надейся, но сам не плашай. «Серафим, ты убил темного скорпа. Статья формирования крыла. Получена осколка в души. Тысяча, умноженных на два с половиной. Конфигурация «Духовная броня». Вспыхнувший перед глазами текст, все расставил на свои места. У твари был иммунитет, скорее всего, к дистанционным воздействиям. Чёрт, да этот скорбь почти уделал меня. Всю схватку по земле валял, как щенка. Уцелел я только благодаря повышенной реакции. Еще один минус. Слил за бой ему сил воли. Три сотни, если быть точным. А если на меня нападет десяток тварей? Не все сразу, а по одной на протяжении суток. Да я вообще без сил воли останусь. Забрав с противника активатор эпического ранга, Я поспешил покинуть место сражения. От каменной, почти отвесной стены, образованной скальным хребтом, я удалился метров на 50. Да, буду как на ладони, но и враг не подберется незамеченным. В отличие от обитателей мертвого мира, твари тьмы не были тупой нежитью. За последующую пару часов с моего пути несколько раз убегали местные звери с уровнем развития не выше формирования второй сферы. Уродливо и асимметричны, они вызывали лишь чувство отвращения. Чувство голода заставило сделать остановку. Ел в спешке, постоянно осматриваясь по сторонам. Затем наполнил опустевшую флягу ягодным морсом, щедро предоставленным скатертью самобранкой. И уже собрался продолжить путь, когда перед взором вспыхнули строки текста. «Серафим, талант естественная броня 2 полностью усвоен. Теперь, используя силу воли, ты можешь создавать вокруг тела улучшенную двухзвездную ауру воли, ослабляющую любое постороннее воздействие, не выше редкого трехзвездного уровня на 25%. Затраты на активацию, 70 сил воли, на ослабление одного воздействия. Серафим, талант сосредоточия полностью усвоен. Теперь ты можешь комбинировать способности разных сфер. Результат будет непредсказуем. С потерей 50% от исходной силы. Что ж, аура воли меня откровенно порадовала. Думаю, если прокачать естественную броню до четверки, стану почти неуязвимым. Сосредоточие, наоборот, не впечатлило. Непредсказуемый результат – Это ж можно и самому пострадать во время экспериментов. И пострадать смертельно. Оставалось дождаться полного усвоения величия духа. Вот уж где действительно мощное усиление. Я уже неоднократно замечал, как стрелы, летящие в меня, меняя траекторию, атакующие противники спотыкаются. Даже тот упавший камешек, что помог среагировать на бросок скорпа. все это усиленное воздействие на реальность. Я решил не торопиться и подождать один час на месте. Благо вокруг было тихо и спокойно. К тому же скоро первый патрон в ружье сформируется. Да и устал я, чего уж там. Пробовал переместиться в личную зону безопасности, но, увы, для этого нужно было попасть в один из миров подконтрольных Творцу. В информаторе пока не торопился, хоть у меня и имелась куча вопросов. Не было желания встречаться с кем-то из повелителей стихий. Слаб я еще. Так, размышляя о своем будущем, я дождался нового сообщения. Серафим, талант влияния на силу полностью усвоят. Силой одного желания ты можешь понизить вражескую способность на один класс, ранг, умение. Стоимость активации таланта – 10 тысяч сил воли. Да твою ж бабушку! Вы там совсем двинулись выставлять такие требования. Моему возмущению не было предела. Так я думал, когда перед глазами появился новый текст, заставший грязно выругаться. Укрепление тела 6. Жертва – 32 единиц таланта или 6400 сил воли. Сияние разума 5, жертва 30 единиц таланта, или 6000 сил воли. Величие духа 3, жертва 48 единиц таланта, или 9600 сил воли. Требование тела 8, сияние разума 6. Серафим, ты достиг минимальных требований для полного слияния класса Аскет с выбранной стихией. Слияние начнется через 3, 2, 1. А затем пришла боль. Оступление 11. «Давай начнем с самого начала». Здоровяк прислонил к стене пруд, низ которого еще оставался багровым. Затем взял большой железный ковш, зачерпнул им из стоящего пыточного стола бочки и поднёс губам объели. Разбитый и взорванный в мясо губы обожгло холодом, когда металл коснулся их. И все же перворожденный нашел в себе силы сделать несколько глотков. Напиться в волю ему не позволили. Пеликан плеснул остатки воды на грудь эльфа, заставив того застонать от боли. «Рассказывай, когда ты впервые встретил чистого?» «Да вошел ты!» Прошепелявил обеяли. Если бы он мог, то плюнул в лицо этому хуману. я это пойду, не сомневайся. Скоро, примерно через полчаса. Устал тебя уже расспрашивать. Но на мое место придет хамис. И он не будет таким добрым. Думаю, начнётся левой ноги. Я видел сегодня, как он точил старую ножовку. Видишь, даже измененный старается для тебя, а ты все продолжаешь ломаться. Всего это и нужно. Рассказать, где может скрываться подружка чистого. Ты только шепни, и твое мучение закончится. Отправим тебя на перерождение, станешь как новенький». «Шатэздох, рау!» Абиэль уже явно не мог говорить внятно, но по глазам великана увидел, тот понял его слова правильно а еще перворожденный понял что скоро сломается эх младшая сестра я обещал тебе что стану защищать но скоро буду вынужден передать потому что слаб духом